14 глава «Развлекайтесь, вечером приду». Хмыкает Миртой и с противным лязгом захлопывает за моей спиной дверь. Первые мгновения я вижу лишь темноту и чувствую отвратительный запах нечистот. Словно меня привели в общественный туалет. Но постепенно мое зрение привыкает. И благодаря тусклому свету из узкого окошечка, что находится под потолком, я понимаю, что нахожусь в комнате размером примерно 5 на 5 метров, с двумя двухэтажными кроватями по бокам и небольшим столиком между ними. И первое, что бросается мне в глаза, это Лёшка. Он сидит на кровати, сжавшись в комок, и качается из стороны в сторону, смотря куда-то перед собой совершенно остекленевшим взглядом. Мое сердце сжимается от жалости и ненависти к этой твари, что довела моего брата до такого состояния. Таким я его видела, разве что в детстве, когда мать выпивала и набрасывалась на него с кулаками если он, не дай бог, попадался ей на глаза. Быстро подбегаю к нему и начинаю шарить по телу, пытаясь понять, не ранен ли он. Но в этот момент слышу чей-то сиплый кашель и резко развернувшись, не сдерживаю удивленного оха. На другой стороне кровати сидит нечто. Я не сразу понимаю, что это женщина, причем очень старая. На вид ей лет 90 не меньше. Одета в какое-то замызганное тряпье, на голове колтун, из явно когда-то очень длинных, но теперь уже седых волос. Прищурившись, она пытается рассмотреть меня и при этом жмется к стене, словно боится. «Я плохо вижу. Кто тут?» Тихим старческим голосом спрашивает она, и я с удивлением отмечаю, что у нее очень ровные белые зубы, как у голливудской звезды. И этот факт немного не вяжется с ее обликом. Поняв, что брат в порядке, как и одежда на нем, я чуть надавливаю ему на плечо, заставляя прилечь головой к себе на колени. Лёшку всегда успокаивала, когда я массировала ему голову, зарываясь пальцами в волосы. Вот и сейчас, почувствовав на себе мои руки, он сразу прекращает мелко трястись и, поудобнее устроив голову на моих коленях, закидывает ноги на кровать. «Кто тут?» – переспрашивает чуть громче старуха. А меня начинают терзать смутные сомнения. Ее черты лица очень знакомы. И не выдержав, я решаю спросить у нее, тоже, очень тихим голосом. Чтобы не испугать брата, он только-только начал успокаиваться. «А вы кто?» «Хозяйка этого замка!» Вдруг резко отвечает она, а ее губы растягиваются в полубезумной улыбке. заставляя мое сердце замерять на мгновение, а горло пересохнуть от волнения. «Мама?» Пытаюсь заорать я, но из горла доносится лишь тихий свистящий шепот. «Как?» Как с ней такое произошло? Ей ведь всего 52 года, а выглядит так, словно ей 92. Улыбка с лица старухи спадает, а на лице проступает явное недовольство. А, Женька, ты что ли? Снова тебя мир-то притащила для ритуала. И пока я, словно рыба, выброшенная на берег, силюсь сказать хоть слово, она переводит свой взгляд мне на колени искривившись, так, будто только что съела лимон, добавляет. «А этого уродца зачем притащила? Живи тут теперь с ним». «Этого мне не хватало еще». И как только она произносит последние фразы, я уже стопроцентной уверенностью понимаю, что передо мной моя мать. Это не обман, не иллюзия, не галлюцинация. Это она. Тем временем она теряет к нам обоим всяческий интерес и вновь укладывается на свое место. Я какое-то время в шоке рассматриваю старуху, лежащую на соседней кровати являющуюся моей матерью, и не выдержав, решаюсь спросить. Что случилось? Почему ты такая старая? Я видела твой паспорт, ты там выглядишь совсем иначе. Она резко привстает на локте и со злостью выпаливает. Как была тупой коровой, так ей и осталась Жрет эта сука меня, понимаешь? Сосет с меня энергию, вот я и превращаюсь в это. Она ткнула пальцем себе в грудь, а затем, всхлипнув, повернулась на другой бок. Жалась вся в комок и тихонечко начала швыркать носом. Я какое-то время смотрю на женщину, что когда-то родила меня, и не могу поверить. У меня просто в голове это не укладывается. Вместо этого я пытаюсь вспомнить свое отражение в зеркале. Но я у себя ни одной морщинки не видела. Мне наоборот показалось, что я даже чувствовать себя стала лучше. И кожа немного разгладилась, и волосы заблестели. «Подожди, а как давно она тебя?» «Несколько месяцев», — хмыкает моя мать и, передернув плечами, глухо добавляет. «Раньше не трогала, я думала, что и не тронет, а несколько месяцев назад начала. Несколько месяцев?» — переспрашиваю я ее, а до меня вдруг медленно, но со скрипом начинает доходить. И внутри все холодеет от ужаса и понимания, а еще разочарования. Очередного. «Так вот, почему на пришельцев работают только старики». Когда-то, а точнее всего лишь несколько месяцев назад, они были обыкновенными людьми, а теперь... Они заключили со мной контракт на пять лет. Да я и года не протянула бы. Тогда зачем вся эта игра? Зачем они меня обманывали? И ведь почти поверила, почти решила, что ничего страшного не происходит. Они мне даже нравиться начали. Оба. Да что греха таить, я же почти уже влюбилась. Господи, ну и дура. На душе становится так муторно и больно, что хоть волком вой. Но, почувствовав мое состояние, Лешка начинает елозить, и я заставляю себя успокоиться, потому что понимаю, что, возможно, я уже сегодня умру. Я долго сижу и глажу брата по волосам. Мать давно уже перестала всхлипывать, время будто остановилось для нас троих. А затем я не выдерживаю этой звенящей тишины и чувствую, что еще немного, и у меня начнется истерика. И чтобы не превратиться в жалкое подобие самой себя, я решаю поговорить с матерью. Почему-то она сбросила, почему не взяла с собой. Этот вопрос с детства мучил меня. Да, я ненавидела ее за то, что она издевалась над Лешкой, но она была моей матерью, какой-никакой, но матерью. И часто по ночам я выла в подушку, мечтая, чтобы она вновь вернулась. А потом сама же себя за это корила, потому что знала, что она опять будет издеваться над братом. Какое-то время в камере стояла тишина. Та самая оглушающая, тягучая, которую хоть бери и ножом разрезай. Но затем, так и не повернувшись ко мне, она говорит. «Ему не нужны были мои дети. Да и я-то особо не нужна». Она опять хмыкает, но уже с горечью. А я влюбилась и не могла уже без него даже дышать. Но это потом со временем чувства притупились. Когда ты кого-то любишь, а тебя в ответ бросают любовь как подачку, то постепенно чувства начинают трансформироваться во что-то уродливое. И спустя годы я поняла, что стала его ненавидеть, ненавидеть за все. Хотела даже много раз уйти, да он не отпускал. Слишком многое нас связывало. И я понимала, что он меня просто убьет, если я решусь от него уйти. Да и нравилась мне моя жизнь. Деньги, власть, мои маленькие увлечения. Она так мерзко хихикает, что у меня на загривке волосы встают дыбом. А затем опять оборачивается и садится на свою кровать. Прищуривается и не без презрения в голосе говорит. «Ты ведь тоже и бросила их. Этого слюнтяя своего папашу. И дебила братца. Когда влюбилась. Я же следила за твоей жизнью. И знаю, что и ты сбежала из этого вшивого городка. Правда, выбрала какого-то урода. Но ничего, я ему за тебя отомстила». Не сразу, спустя год, когда ты университет закончила, наняла парочку. После он не смог уже свою кралю ублажать. Да он и никого ублажать не смог. Она опять засмеялась, но как-то невесело а скорее зло и устала. А затем добавила. «Что, не одобряешь? Осуждаешь мать? Думаешь, я монстр?» «Для тебя же старалась, за тебя мстила. Я же знаю, что ты чуть не окочурилась из-за этого подонка. Больница даже была. Помнишь, как напилась?» Я ошарашенно смотрю на нее. «Ты... ты за меня отомстила? И ты следила за мной? А почему нет? Ты же моя дочь. Я пыталась заботиться». Она пожимает плечами и добавляет, как умела. А потом отдала пришельцам. По-твоему, это забота? Она опять беспечно пожимает плечами. «Ты все равно свою жизнью не наслаждалась. Я же видела, что ты не живешь, а существуешь. А мне надо было свою шкуру спасать. и вообще. Она с вызовом смотрит на меня, не чеканит. «Ты моя дочь, я тебя родила, ты мне обязана». Качаю головой и понимаю, что разговариваю с сумасшедшей. А она ведь всегда такой была, что отец в ней нашел. Как он умудрился с этой дурой вообще связать свою жизнь? Вроде же нормальный, логичный человек был, не рассмотрел, не понял. Молчишь? Вдруг спрашивает меня старуха и, не дождавшись, ответа добавляет. «Вот и молчи, а я спать хочу». Она опять укладывается на свою постель, обматывается какими-то тряпками и замирает. А затем действительно засыпает, так как ее дыхание становится глубоким. Сидеть в одном положении я уже устаю, и поэтому, осторожно приподняв голову уснувшего брата, встаю и начинаю мерить камеру шагами. Внутри груди что-то жжется и не дает успокоиться. Чувствую себя загнанным зверем. Умру ли я сегодня? Скорее всего, да. А что будет с братом? Я не знаю. Мысли не дают покоя. И тут я слышу хрип. Она хрипит. Та, которую я когда-то считала своей матерью. Хватается за сердце, сжимается вся в комок. Это смерть. Она за ней пришла. Сейчас. А затем вспышка. Прямо перед глазами она заставляет меня вскрикнуть и будто очнуться. И четко понять одно. Я не собираюсь тут умирать. Ни за что на свете. Я буду бороться до последнего. Мой мир опять становится полупрозрачным. «Я разворачиваюсь и в первую очередь латаю изъеденную душу. Ее смерть придет. Она ее давно заслужила, но душа должна вернуться на перерождение, а не исчезнуть. И это не моя мать. Моя мать где-то далеко. Она не смогла бы со мной жить, потому что нам было бы тесно вдвоем в этом мире. И когда-нибудь я смогу с ней связаться». Отогнав от себя ненужные мысли и зародившуюся тоску, я впускаю свои полупрозрачные щупальца и доделываю работу. На этот раз я справляюсь гораздо быстрее. На этот раз. Воспоминания приходят отрывисто. Я не удивляюсь им. Я просто знаю, что они есть. Просто иногда спят вместе со мной. Отправляю импульс той, другой душе. Его оболочка на грани жизни и смерти. Но он мне пока нужен. Вдыхаю в него жизнь, помогаю восстановиться. Моя госпожа, мысли на грани слышимости. Прости, придется тебе еще задержаться в этом мире. Я пока тебя не отпускаю. Все, что прикажете, благодарный и усталый отклик. Он не сердится, а еще, кажется, вспоминает то, что было до этой жизни. Неправильно, надо будет потом его отпустить, иначе душа может погибнуть. Не жди меня у ворот, ночью я появлюсь, не одна. Возвращаюсь обратно на свою кровать и ложусь рядом с братом. На самом деле он не мой брат, мой брат где-то далеко, мать оставила его в другом мире, когда-нибудь я и с ним свяжусь. Когда мы оба будем готовы, сейчас рано. Но моя оболочка любит эту, осторожно провожу щупальцем по его волосам и не хочет бросать, это воспоминание тоже приходит резко. И я его не брошу. А чужаков выгоню. Вот наберусь сил и выгоню. Им не место в моем мире. Они его портят. Засыпаю. Очнусь чуть позже. Надо восстановиться. Все-таки рано, очень рано меня пробудили. Надеюсь, у меня получится справиться. Будет меня противный скрежет и грохот. Резко вскакиваю. Рядом шебуршится Лешка и начинает опять мелко трястись и что-то шептать. Успокаивающе глажу его по голове и внимательно смотрю на открывающуюся дверь. Мать тоже проснулась и приподнялась на локтях. В ее глазах я вижу испуг, такой животный, будто она видит своего палача. На пару мгновений мое сердце сжимается от жалости, но затем я понимаю, что пришли не за ней, а за мной. В дверях стоит Мирта, в ее руке пистолет. Вставай и поживее. Она небрежно машет мне пистолетом на выход. Еще раз провожу по волосам брата и оглядываюсь на мать. Она же, отвернувшись, продолжает делать вид, что спит, и ей плевать. Ее дочь, возможно, ведут на смерть, а ей плевать. Осторожно целую брата в висок и тихо шепчу ему на ухо. «Ничего не бойся, и я вернусь. Зачем я ему это говорю, сама не знаю. Может, просто хочу в это верить?»